Дух огня. Лавий сидел за столом с Хабафом Лаверией и Леоной. Бо и Мокти спали рядом. Отец сдержанно проявил себя при встрече, и девушка не могла понять, в чем причина. В присутствии вождя шаманов или в том, как простились они с Лавием в последний раз. Вопросов стало еще больше, чем раньше, но выслушивать их никто не собирался. Дух Всего Сущего должен поговорить с Духом огня они примут правильное решение вместе. При взгляде на бо в хабафе словно просыпалась искра надежды на спасение. Не стоит медлить с этим. Пойдёмте, Лаверия решительно встала. Лаверия, осёк отец. Тут решение принимает вождь. Хорошо, посидим ещё, подождём решения вождя. У нас же времени недостаточно, злобно отреагировала Лаверия, понимая, что там на вершине на счету каждая минута. Он спит. Хабавки внул в сторону дракона. Проснётся, отправимся. "Бо", произнесла Лави. Красношкурой с драконом открыли глаза, соскочили, засуетившись от строгого голоса хозяйки. "Куда нам идти? Мы готовы". Поддерживающий огонь проводит вас. Вождь вышел из шатра. "Отец, твой из творцов уже в поселении. Пока только некоторые ремесленники. Остальные не верят в то, что извержение произойдёт. Научный совет всячески отрицает эту вероятность. Парламентарии держат народ в убеждении, что риска нет. Но теперь после землетрясения, возможно, они согласятся уйти с вершины. Мы не можем выводить их открыто. Начнётся паника. Они задавят друг друга в тесноте. Всех не спасти. Как Камран оказался в храме Леона молча наблюдала за разговором, понимая, что помочь советом не может. Я договорился с Арасом, чтобы он принял его в свою обитель для того, чтобы охранять тебя. А как Хабаб отпустил своего сына на вершину? Им нужны были наблюдения о жизни плато, как гарантия безопасности, что я не солгал. А глаз. Глаз. Это он пробудил гору. Как? почти перекричала Леона. Ему не нужен народ, который подчиняется новым законам. Он считает, что творцы предали працов. Что у вас в головах такое перевёрнутое творится постоянно? Что вы как скорпионы в банке там на этой вершине истребляете друг друга. Если лава пойдёт с горы, она снесёт поселения не повинных жителей Визарии. Кормилица гневно смотрела на лаву. А жителей поселений мы позаботимся. Услышав вопрос, вернувшийся Хабав попытался успокоить Леону. Почему вы думаете, что у вас есть время на всё это? Лавира взгневалась, чувствуя, как вновь просыпается тьма внутри. Дух огня знает точный срок извержения. Глаз тоже много чего знал. А в итоге что? Леона охрипла от споров. Вас ждут Бо с Мокти осторожно следовали по узкому коридору, принюхиваясь к незнакомым запахам. Поддерживающий огонь стоял перед духом, читая заклинания. Пламя усиливалось. Замерев, закружилось в огненную сферу, рассыпаясь на тысячи искр. Вновь собралось в шар, пульсирующий всполохами. Дорога из пламени необжигающего тела возникла перед гостями. Бо приподнял крылья, танцуя приветственный танец. Его глаза засветились, чешуя замерцала, вокруг него возник ореол с радужным сиянием. Мокти завилял хвостом. Лаверия зачарованно наблюдала за происходящим. Они говорили на своём, понятном только им языке, в энергетических преобразованиях пространства. Всё кружилось, сливалось, пересекалось и вновь возвращалось к носителю. Понятно было лишь то, что бо и мокти счастливы. будто весь свой путь рядом с ней они проделали ради этой встречи, и теперь Лаверия больше им не нужна, потому что они нашли свой мир. Белый дракон оглюнулся, зацепил хвостом девушку, подтолкнув в пламя духа огня. В этом гновнении тьма внутри неё восторжествовала, окутанная теплом, восстала, поднялась над Лаверией и расширилась в свою сферу. Это было частью её девушки, но не подвластное ей сущье. То, что пока ещё сильнее лови и приручить или понять эту свою грань, она не могла. В памяти промелькнули слова Араса о поиске себя. За спиной распахнулись огромные крылья из тёмной дымки. Перед глазами замелькали события грядущего, которые в огненной рамке перемещались по полю видений, словно маленькие карточки, которые были послушны древнему духу. Части из них откидывалось, возникали новые, пеплом рассыпались тёмные пророчества. И там впереди, в колоде, Лаверия увидела отражение нового мира, совсем иного, в котором она возродится вновь из пепла. Крылья сомкнулись перед ней, отталкивая девушку от духа огня, словно ограждая от риска познать слишком много. Пламя зависло в воздухе, стянулось в точку и проникло в бо, увеличивая его в размерах. Став огромным, белый дракон довольно прижал крылья. Кивнув мордашкой, моктье вскарабкался на него оседлав. Выходим на вершину до рассвета. уверенно произнесла Лаве, а повести в жителей пустоши о принятом решении. Нам нужны те, кто сможет сопровождать в теснении творцов, готовых к нисхождению. После встречи с духом огня силы внутри неё, которые она старалась подавлять, пробудились, даруя ей веру. Не пущу, попыталась вырваться вперёд Леона, но была остановлена предплечьем Хабафа. Не лезь, тебе не подвластно решение Сущщего. Отряд подошёл к пасти пещеры вершины, скрывающей проход к теснению, до первых лучей рассветного солнца. Запах, который накануне ветром донёсся до Лаверии на реке, стоял в неподвижном воздухе плотной пробкой. Лаверия успела поведать отсюда похода о своих наблюдениях на реке. Лавеи предупредила о возможных газах на вершине, дал поручение, что необходимо собрать для похода. Он с Хабафом сформировал другой отряд. для вывода жителей поселения Визарии за границей пустоши Геремора. «Смочите ваши тряпки в воде, приложите их к носу и рту. Если кто-то почувствует себя плохо, возвращайтесь через тиснину вниз. Мы не можем терять людей». Бо подошел ко входу в расщелине в скале, вдувая в проход из пасти порцию свежего воздуха. Из-за его размеров пройти внутрь он не мог. «Бо, оставайся здесь, смогте». Прижав к себе чешуйчатую морду дракона, девушка склонила голову. "Надеюсь, мы вернёмся оттуда скоро", потрепала за ухом красношкурова, поцеловала в нос. Ближе к выходу на поверхность вершины плотность свежего дуновения бо снизилась. Плато встретило отряд с стойким запахом тухлых яиц и гнили. Духота сдавила гортань и лёгкие. Сзади раздался кашель некоторых членов отряда. бере крики был устлан трупами рыб с выпученными белыми глазами. Лаверия коснулась поверхности воды, поняв, что вода для реки чрезмерно тёплая, с горечью осознала, что извержения не избежать. Повторяю, кто почувствует себя плохо, возвращайтесь назад, прокричала Лави, стараясь не набирать в лёгкие много отравленного воздуха. На улицах плато было безлюдно. Лишь иногда встречались бездыханные тела уснувших творцов. Слёзы лились по щекам в полном осознании обречённости ситуации. Они не успели. Лазуритовый купол стал для обитателей вершины крышкой, которая сгустила концентрацию газов в воздухе. Щели разлома была слишком мала для достаточной циркуляции воздуха под сводами. Дышать становилось всё трудней. В надежде на чистоту воды в фонтане девушка продвигалась к центральной площади города. Когда-то радужный блеск дна фонтана встретил потухшими аманитами с разрушенной структурой. Дворцы же знали, что аманиты разрушаются от примесей в воде, почему не приняли это за знак? С каждым шагом терялась надежда на то, что спасти на вершине кого-то удастся, заглядывая в дома Лаверия обнаруживала лишь тела торцов. Они не смогут протащить их через теснину всех. Проход слишком узкий. Им не хватит ни рук, ни сил. Крик вырывался из души отчаянным воплем, вздымая ввысь тёмные крылья. Кашель членов отряда усиливался. Нахождение на вершине было смертельным риском для всех них. Сверху над куполом промелькнула тень. Удар сверху об купол, и еще удар, и вновь тень отдалилась, и пикируя, налетела на щель разлома. Снова удар, купол затрещал, накренившись. Кто-то продолжал удерживать его, значит, парламентарии еще живы и, скорее всего, сокрылись где-то, где остался шанс на выживание. Снова удар, разлом затрещал, разрывая пополам своды купола под давлением газов изнутри. Белая фигура мелькнула в небе. "Бо", прокричала Лави. "Бо!" Мужчины отряда хором закричали, пытаясь поддержать дракона. "Бо!" разлилось по всей вершине, смешиваясь с шумом падения купола. "Бо" влетел, вдыхая в отряд порцию свежего воздуха, словно окружая их защитной сферой. Моктив, цепившись когтями в уши дракона, восседал наездником на бо. Газы рассеивались, даруя возможность дышать. Вокруг раздался кашель творцов, приходящих в себя. "Срочно выводите всех, кто очнулся", скомандовала Лаверия, направляясь к библиотеке в надежде спасти Меллери. Она должна была догадаться и укрыться в хранилище, надеялась Лавина сообразительность женщины. Лаверия силой толкнула двери библиотеки, вбежав в здание. Основной зал был пуст. Миновала стеклянные витражи хранилища. Проход был не заперт. Значит, внутри есть выжившие. Сердце колотилось внутри маршем барабанной дроби. "Мэллори", крикнула девушка. "Лови", раздался голос изнутри. В узком помещении хранилища Мэллори сидела на полу в окружении детей. "Лови, я не смогла их спасти. Они все умерли". обречённо посмотрела изнемождённая женщина. Нет, они спят, Мэллори, срочно, их надо разбудить. Кинувшись на помощь, Лаверия теребила детей, призывая на помощь силы духов. Дети открывали глаза, обнимая Лави. Срочно выводи их с вершины. У здания магистратуры ещё есть. Торопясь к выходу, Мэллори выводила детей. Идите на выход. Там есть мужчины из отряда, они помогут вам. Я в магистратуру. Лаверия остановилась возле постамента с манускриптом, посмотрела на потухший куб. Выхватила из-за плеча топор, мощным ударом приложилась к поверхности минерального стекла, наблюдая, как в дребезги разлетаются осколки. Распахнула переплёт манускрипта. На заглавной странице золотыми буквами замерцала строка: Творец сам творит свой путь. Лови перелиснула. Ещё и ещё, но все остальные страницы книжного блока были пусты. Ветхие страницы древнего манускрипта оказались чистыми. Все законы, по которым жила Вершина, не были содержамым манускрипта. Их обманывали все эти годы, лишая свободы творить самим свою судьбу. Ярость Лови усилила мрак внутри. Движения стали реже. Видение яснее. Она выбежала на улицу, с новым взглядом посмотрела на тех, кто еще остался на улицах плато лежать. Они отличались от оживших тем, что в них не было света. Крылья распахнулись, подняв над вершиной лаверию. Силой сознания Лави управляла крыльями, направляясь к зданию магистратуры. Разбив ветраж окна на третьем этаже, Лави ворвалась в помещение. Громко раздав пронзительный крик, "Где вы?" неслась по коридорам магистратуры, заглядывая в пустые аудитории. Поняв, что магистр минералогии мог просчитать, что нагретые газы легче воздуха и будут стремиться вверх, скорее всего, спрятал детей внизу, Лаверия направилась вниз здания. Толкнула дверь сремяняльного зала, но они не поддавались. Они закрыты изнутри. Годжен, Дариан, Париж. Стучала девушка в двери. Не услышав ответа, ванзил это пореще в дубовую щель, раздвигая им с усилием своды. Она не знала, кто уже спасён и найден ли Камран с добровольцами, но она должна успеть в храм и в квартал ремесленников. Влетев в боудиторию, Лаверия поспешила к спящему Дариану. ударив его по щекам, достала флягу с водой и омыв лицо магистра, дождавшись, когда дыхание вернётся к нему, подлетела к витражу, разбила, впуская воздух. Ещё один, ещё. Дети спасены. Дриан, ведите детей на центральную площадь, вам помогут. Поднялась вновь ввысь, наблюдая, как отряд продолжает помогать покидающим вершину. Гул раздался в недрах горы, вызвав крики паники в толпе. Босы мог те метались по небосводу от одной группы к другой, формируя защитные воздушные сферы. Берег реки был переполнен фигурами, которые с высоты полёта казались такими маленькими и беспомощными. Главное, чтобы они не начали толкаться в панике в теснении. Лаверия надеялась на то, что мужчины заряда достаточно, чтобы усмирить напор торцов бегущих с плато через узкую расщелину.